изображению которого все племена поклонялись Воронго. Если судить о них, как о надгробных памятниках, то воображение тут не больше, чем в постоянно повторяющемся в христианском религиозном искусстве распятии. Деревянного Муаи Кавакава полагалось вырезать по строгому канону, потому что, согласно преданию, он изображал последнего уцелевшего представителя длинноухих. Совершенно плоская муаи-папа или па-па представляла важное божество, матерь-землю. Такой же плоской делали эту фигуру в разных версиях от древнего Средиземноморья до Мексики и Перу. Изумительные фигурки муаи-тангата, буквально фигуры человечества, и крылатого тангата-ману, птица-человека с хищным клювом, также воплощали определенных древних богов, изменять которых художник был не вправе. И, наконец, двухлопостное весло АО, жезл УА с двуглавым навершием, серповидная пектораль Рей-Миро и яйцевидная Тахонга — все это стандартизованные эмблемы ранга, узнаваемые именно благодаря неизменному оформлению. Все эти хорошо известные пасхальские изделия либо устанавливались снаружи жилищ, либо доставляли из хранилищ во время религиозных танцев и других ритуалов. Был, однако, еще один род скульптур – Муаи-Маэа, о которых Гейзелер писал, посетив Пасху в 1882 году. Эти изображения всегда держали в хижинах, они представляют собой своего рода домашних идолов, и у каждой семьи есть не менее одного такого изображения – тогда как деревянные фигурки носят с собой на праздники. После введения христианства множество разнородных муа и мая было вывезено посетителями острова и попало в музейные витрины или запасники, но гораздо больше исчезло в тайных родовых пещерах, из которых для нашей экспедиции в 1956 году извлекли почти тысячу образцов. Некоторые наиболее эродированные скульптуры воспроизводились и раз, и два последующими поколениями художников. Но в остальном музейные и пещерные экземпляры являются бесконечное разнообразие мотивов и богатейшее индивидуальное воображение, подобие которым, как указал впоследствии Лавашери, можно найти только в Перу. Он писал, «Остров Пасхи не знает себе подобных в Полинезии, потому как его художники приспособились в стиле и сюжетах к наличному материалу. Воображение настоящего полинезийца бедно перед воображением пасхальцев. Даже на тех островах, которые особенно изобилуют предметами искусства, как Маркизы или Новая Зеландия, эта бедность возмещается лишь многочисленными повторениями одних и тех же мотивов. Так маркистские мотивы неизменно привязаны к стилизованной маске с большими круглыми глазами и к традиционному затейливому орнаменту, идет ли речь о каменной и деревянной скульптуре, о рельефах на раковине, кости и дереве, о петроглифах или о татуировке. На других островах Восточной Полинезии мотивы искусства еще более ограничены. Выходит прихотливое и разнообразное искусство острова Пасхи, Являет нам еще одну тайну. Несомненно, как и для многих других загадок этого острова, нам надлежит обратить свой взор в сторону Южной Америки. Обращаясь к пасхальской утвари и орудиям, мы опять не видим большой близости к полинезийским нормам. Наиболее распространенное местное изделие, конечно, мата, главное оружие пасхальцев широкий зазубренный копейный наконечник из обсидиана, в котором нет ничего полинезийского. Долго оставалось загадкой, почему за пределами острова Пасхи найдено всего два таких же мота, оба в древнем южноамериканском погребении в льо в Чилийском приморье. Однако недавно, при раскопках в двух других точках Чилийского приморья, в саполаре и на острове Моче найдены еще обсидиановые мота, неотличимые от пасхальских. Неолитический режущий инструмент на острове Пасхи включает как полинезийские, так и неполинезийские типы. Топоры или тесла, симметрично оббитым с двух сторон клинком, нельзя назвать типично полинезийскими. Тем не менее, они найдены в датируемых слоях среднего периода.